Мужик в берете оказался знаменитым кубинским революционером Че Его портрет был выполнен на металлической стене гаража акриловой краской в стиле стрит-арт. По этому портрету Маркиз издалека узнал гараж нужного ему человека. Рядом с гаражом стоял темно-красный мини-вен, возле которого копошился долговязый парень, выгоревший камуфляжной куртке. Прежде чем к нему подойти, Маркиз заглянул в расположенный поблизости стеклянный круглосуточный магазин, где купил несколько банок пива и кепку-бейсболку с надписью «Я люблю постмодернизм», случайно завалявшуюся с незапамятных времен на верхней полке. «Бог в помощь!» — проговорил Маркиз, подходя к хозяину минивена и поправляя козырек новой бейсболки. «Спасибо, если не шутишь», — отозвался тот, вытирая руки тряпкой. «Дело есть какое или просто так гуляешь?» «Дело тоже есть», — проговорил маркиз, брякнув мешком с банками. «Вот пивка купил, а выпить не с кем. Ты как, не составишь мне компанию в этом деле?» «Кто же от пива отказывается?» Парень вынес из гаража два колченогих табурета и поставил на солнышке. За первой парой банок новые знакомые обсудили погоду, глобальное потепление и сомалийских пиратов. За второй познакомились. Леня выяснил, что владельцы минивена зовут Иннокентия. За третьей парой Леня решил перейти к делу. «Это ведь ты недели две назад из того дома девушку перевозил?» Леня показал на дом Инги Заверушкиной. «Ну, допустим». Парень подозрительно взглянул на Маркиза. «А у тебя какой в этом деле интерес?» «А, у меня такой интерес, что та девушка у меня часы золотые». «Прихватизировала». «Точнее, у моей жены. Но проблемы реально будут у меня». «Чего-то я не понял. Так у тебя или у жены?» Тут, понимаешь, какое дело вышло, смущенно протянул Маркис. Жена моя в отпуск уехала с подругой к морю. «С подругой?» — недоверчиво переспросил Иннокентий. «С подругой однозначно», — кивнул Леня. «Я ее на самолет сажал, так что видел. А я тут остался один, поскольку с работы не отпустили, ну, сам понимаешь. Заскучал, зашел в бар, ну и познакомился там с ней, с этой... Алиской. Слово за слово, угостил ее коктейлем, ну и пригласил домой, как водится. — А что такого? Ты что так на меня смотришь? Жена, значит, на море отдыхает, а я уже и расслабиться не могу. — Да я разве что сказал, я ничего. То-то что ничего. В общем, расслабились мы с ней. Я в ванную вышел. Возвращаюсь? — А Алиски нет. Ну, что, думаю, за дела? Чего это она так заторопилась, как будто ее дома дети малые ждут? И тут у меня какое-то подозрение появилось. Проверил тумбочку, в которой жена свои вещички держала, а часов-то золотых и нет, которые я ей на годовщину свадьбы подарил. Поддумаю, стерва. Втерлась в дом обманом и обчистила». «Да, не повезло тебе, мужик», — сочувственно проговорил Иннокентий. «Крупно не повезло». «То-то, что не повезло. Главное дело, что жена моя завтра возвращается. Если увидит, что часы пропали, такое мне устроит, мама, не горюй. Так что вся надежда теперь только на тебя». «На меня?» — переспросил Иннокентий. «Я-то тут при чем?» так ты же ее алиску на новую квартиру перевозил значит знаешь где она живет ну может и знаю да только она просила никому не говорить я и обещал а что же мне то делать пригорюнился маркиз жена завтра приедет и все кранты мне чтобы усилить действие своих аргументов он вложил в руку и на Кенти очередную банку пива «Прямо даже не знаю», — колебался парень. «Тебя подводить неохота, но и ей я тоже обещал. Обещал никому не говорить, но и тебя в беде нельзя бросить». «Нельзя», — подтвердил маркиз. «Ты пиво-то пей». «А ты ничего не сделаешь?» — спросил Иннокентий, делая большой глоток. «Руки-ноги не переломаешь». Зачем же ей что-то ломать? Я с ней только поговорю по-нашему, по-мужски объясню, что она не права. Ну, если так, то ладно. Запоминай адрес, а лучше запиши». И Иннокентий продиктовал Лене адрес неуловимой лисы «Спасибо, друг!» — прочувствованно поблагодарил его Леня. «Ты меня очень выручил». «Слушай». Лицо Иннокентия вдруг вытянулось. «А откуда ты узнал, что я ее тогда перевозил? Как ты вообще меня нашел?» а «Откуда? От верблюда!» — ответил Маркиз. «Любишь ты всякие вопросы задавать. Ты лучше пиво пей!» И он вложил в руку Инакенте очередную банку. Алиса проживала на Урюпинской улице, недалеко от улицы агронома Кучерявого и через десять минут Маркиз уже парковал свою машину рядом с такой же пятиэтажной хрущевкой. Вообще у Маркиза было впечатление дежавю, и дом такой же, как тот, в котором жила Инга Завирушкина, и подъезд почти не отличался, такая же обшарпанная, давно не крашенная дверь, тем не менее снабженная домофоном. Приходилось принять как рабочую версию, что у неуловимой Алисы было пристрастие к таким непритязательным домам и подъездам. Правда, более вероятным Лене показалось, что только такое жилье вписывалось в небогатый бюджет Алисы. И единственным отличием этого дома была свежепокрашенная скамейка перед подъездом – на которой сидели две бодрые старухи, удивительно похожие друг на друга. При виде маркиза, выходящего из машины, эти старухи оживились, переглянулись и обменялись странными репликами. «Обратите внимание, Александра Евгеньевна, определенно не из нашего подъезда человек». «Да уж, обратила Евгения Александровна, не только не из нашего подъезда, даже не из нашего дома. И вообще, я его и в нашем микрорайоне не видела» ха не иначе к ней! Не иначе!» Маркис, не обращая внимания на бдительных старух, нажал на домофоне нужную кнопку. Некоторое время ничего не происходило, затем в динамике раздался треск и шорох, потом странный голос. Не поймешь, даже женский или мужской. Коротко осведомился. Кто? «Инокентий!» ответил Маркиз, пытаясь подражать голосу владельца красного мини-вена. Замок щелкнул, Маркиз открыл дверь и вошел в подъезд. Едва дверь за ним закрылась, одинаковые старухи на скамье переглянулись. «Что я вам говорил, евгений Санна. «Да я вам то же самое говорила, александр Евгеньевна. Нужно сигнализировать». «Точно, Евгения Александр, пора заявление писать». «Пока что надо пойти проверить». Не забыла ли я выключить свет, а то столько нагорит. Проверьте, Евгений Санна, а я тут пока побуду. Посмотрю, как и что. На этот раз маркизу пришлось подняться на четвертый этаж. Он подошел к двери, за которой обитала Алиса, и нажал на кнопку звонка. За дверью раскатилась длинная музыкальная трель, но больше ничего не произошло. «Да что же она не открывает?» — пробормотал Леня, на всякий случай еще раз позвонив. «Ведь по домофону она ответила. Значит, должна быть дома». Впрочем, прислушавшись, он расслышал доносящиеся из квартиры голоса. Два человека, мужчина и женщина, о чем-то громко спорили. Должно быть, поэтому и не услышали его звонок». Тут Маркиз заметил, что дверь квартиры закрыта неплотно. Между самой дверью и косяком имеется небольшой просвет. У Лени был большой жизненный опыт и не меньший криминальный, и оба этих опыта в один голос говорили ему, что входить в незнакомую квартиру, дверь которой не заперта, словно приглашает тебя, опасно, куда безопаснее войти в запертую дверь, предварительно воспользовавшись заветной отмычкой или набором универсальных ключей. В этом случае тебя вряд ли поджидает за дверью неприятная неожиданность. Но в этот день Леня был, должно быть, не в лучшей форме, или на него нашло какое-то затмение, а, возможно, его успокоили спорящие голоса в глубине квартиры. Во всяком случае, он забыл о своей обычной осторожности, толкнул дверь и вошел в квартиру. В его снова посетило чувство дежавю. Она была точно такая же, как в квартире Инги Заверушкиной, тесно и скудно обставленная, только в той квартире хозяйка встретила его на пороге. Здесь же никого не было. Только два голоса по-прежнему о чем-то спорили за закрытой дверью комнаты. Эй, Алиса! крикнул Маркес в глубину квартиры. Ты тут? Спор в дальней комнате продолжался. Лёне ничего не оставалось, как закрыть за собой входную дверь и пойти на эти голоса. Сделав несколько шагов, отделявших его от комнаты, он толкнул дверь и шагнул через порог. В комнате стоял полумрак, потому что плотные тяжелые шторы на окнах были задернуты. Лёня тут же понял, какие голоса слышал в прихожей. В комнате работал телевизор. На экране за широким белым столом сидели мужчина и женщина, которые разговаривали на повышенных тонах. «Приближающийся к нашему региону антициклон из Скандинавии должен принести хорошую солнечную погоду», – уверенно вещала женщина, молодая блондинка в белом костюме. «Эта погода продержится как минимум две недели». «Ничего подобного!» — возражал ей лысоватый мужчина средних лет, удивительно похожий на откормленного кота. «К нашему региону приближается циклон из Прибалтики, который принесет прохладную и дождливую погоду. Вы ошибаетесь, нас ждет хорошая солнечная погода, характерная для этого времени года». Только теперь Леня увидел хозяйку квартиры. Она сидела перед телевизором в кресле с высокой спинкой спиной к дверям и никак не реагировала на Лёнина появление. Из-за спинки кресла были видны только длинные светлые волосы, свободно рассыпавшиеся по плечам. «Это надо же так увлечься прогнозом погоды, чтобы не услышать вошедшего в квартиру человека!» «Алиса!» — окликнул ее маркиз. Девушка даже не шелохнулась. Леня сделал два больших шага, протянул руку и выключил звук телевизора, чтобы скандальные синоптики не мешали предстоящему непростому разговору с Алисой. Затем развернулся лицом к девушке и начал. «Мне пришлось выдать себя за Иннокентия, чтобы...» Закончить эту фразу он не успел, потому что разглядел девушку в кресле. Высокая блондинка сидела совершенно неподвижно глядя сквозь Лёню широко открытыми немигающими глазами, каких не встретишь у живого человека. А на горле красовалась тонкая багровая полоса, словно галстук-шнурок. У Лёни проскользнула совершенно неуместная мысль, что такие галстуки очень давно вышли из моды, а следом за первой мыслью возникла вторая, более своевременная. Он подумал, что никакой это не галстук что такая полоса называется на профессиональном жаргоне криминалистов «странгуляционной бороздой». Следом одна за другой пронеслись еще несколько мыслей. Во-первых, что он опоздал и уже не сможет поговорить с этой неуловимой блондинкой, а значит, не узнает, зачем она фотографировала в аэропорту господина Рагузинского или как там его зовут на самом деле, и кто ей это поручил. Во-вторых, что кто-то успел навестить Алису раньше него и сделать так, чтобы она замолчала, замолчала навсегда, унеся в могилу все свои секреты. Но самой неприятной, самой опасной была третья мысль. Ведь когда он позвонил в эту квартиру по домофону, ему кто-то ответил, кто же это был, сама Алиса, которая тогда еще была жива, или тот, кто ее убил? «В любом случае, это значит, что Алису убили только что, буквально за минуту до его прихода, это значит, что убийца только что был в этой квартире, а может быть, он и сейчас здесь?» От этой мысли по Лениной спине пробежал холодок. Маркис обернулся к окну. Ему показалось, что слева шторы чуть заметно шелохнулась, впрочем, может быть, ее пошевелил сквозняк. В это время в прихожей раздался звонок, не похожий на трель дверного звонка. Леня понял, что кто-то нажал кнопку домофона, кто-то пришел к Алисе. Если его застанут здесь, в этой комнате, рядом с еще не остывшим трупом, он не сможет оправдаться, не сможет доказать, что не он убил эту девушку. Леня шагнул к двери. Едва не налетел на старуху, которая заглядывала в дверь квартиры. Это была одна из двух бдительных старух, которые сидели возле подъезда. «А я иду, смотрю, дверь не закрыта», — проговорила старуха приторным голосом. «Это ведь непорядок. Думаю, мало ли что тут случилось. Сейчас время такое беспокойное». «Непорядок, что вы в чужие квартиры заходите без разрешения», — выпалил Лёня, — загораживая старухе обзор, чтобы она не увидела кресло и сидящую в нем мертвую Алису. «Люди после трудового дня культурно отдыхают, а вы им мешаете. Это знаете, как называется? Это называется антиобщественное поведение. А если люди культурно отдыхают, так положено двери на замок закрывать», не унималась старуха, пытаясь оттеснить Леню и заглянуть в комнату. «Это уж наше дело». «Закрывать или не закрывать? Мы в своей квартире делаем, что хотим. А вот у меня здесь в уголке зонтик стоял, а теперь его нет. Это не вы ли его прихватили?» Такое неожиданное обвинение выбило почву из-под ног старухи. Она попятилась, от возмущения широко разевая рот, как выброшенная на берег рыба, но тут снова раздался сигнал домофона. «К вам пришел кто-то!» Старуха, обретя дар речи, показала на домофон. — А это вас не касается. Леня продолжал теснить ее из квартиры. — Ответить надо! — не сдавалась старуха. Леня левой рукой снял трубку домофона, поднес ее к уху и сдавленным голосом проговорил. — Кто? В то же время правой рукой он вытолкнул старуху из квартиры и захлопнул за ней дверь. — Иннокентий! Раздался в трубке смутно знакомый голос. Опять маркиз испытал чувство дежавю. Всего несколько минут назад он сам звонил по этому домофону, услышал глухое «кто», произнесенное невнятным голосом, и назвался Иннокентий. Только на этот раз похоже, в домофоне прозвучал голос настоящего Иннокентия, владельца злополучного Минивена. Как бы то ни было, отсюда нужно скорее уходить, уходить, пока его не застали рядом с трупом. Тогда на него непременно повесят убийство Алисы. Леня прижался ухом к двери и услышал за ней тяжелое старческое дыхание. Бдительная старуха караулила его под дверью. А внизу подъезда затаилась ее подруга. Да еще и на Кентии. Нет, этим путем сбежать не удастся. И тут Марки сообразил, что тот, кто ответил ему по домофону, был в такой же ситуации. На лестнице Лёня никого не встретил, значит, тому человеку удалось уйти. Но как? В этих типовых домах второй выход из квартиры не предусмотрен. Лёня на мгновение задумался, а затем бросился к окну, отдёрнул штору и увидел за ней неплотно закрытую балконную дверь. «Вот он, второй выход из квартиры». Пусть и очень ненадежный, пусть и опасный, но выбора у маркиза не было, если он не хотел закончить день в тюремной камере. Прежде чем покинуть квартиру, он снова взглянул на Алису. Теперь, когда шторы были раздернуты, Леня смог лучше рассмотреть мертвую девушку. Широко открытые глаза смотрели в пустоту, рот был перекошен, одна рука вцепилась в подлокотник кресла, другая безвольно висела вдоль тела, «Нет, не безвольно! Кулак был сжат!» Из него виднелся уголок какой-то бумажки. Люня шагнул к трупу, преодолевая отвращение, разжал окоченевшие пальцы и взял клочок бумаги. На нем был записан адрес этой квартиры. Маркиз сунул листок в карман, чтобы изучить его на досуге. Вышел на балкон и огляделся. Балкон выходил на заднюю сторону дома, так что снизу Лёню никто не видел. Но как отсюда уйти? Проще всего встать на балконные перила, подтянуться и забраться на балкон верхнего этажа. Для бывшего циркового артиста это не составило бы труда, но даже если балконная дверь этажом выше открыта, он окажется в квартире, выходящей на ту же лестницу, где его караулит старуха. Что называется, попадет из огня до полымя, то же самое, если спуститься на нижний балкон, а вот если перебраться на соседний. Лёня представил план дома и понял, что соседняя квартира выходит в другой подъезд. Попав туда, можно незамеченно выбраться из дома. Единственная сложность, как добраться до соседнего балкона. Маркиза отделяла от него около четырех метров, а внизу — десятиметровая пропасть. Если сорвется, костей не соберешь. Ну что ж, в цирке ему случалось ходить по канату и на большей высоте. Он оглядел стену, разделяющую два балкона. Посредине шел шов между бетонными блоками, в который можно было поставить ногу, а чуть выше — трещина в бетоне, за которую можно уцепиться пальцами. Лёня знал, что при таких опасных упражнениях многое зависит от обуви. На нем были удобные макосины с рубчатой подошвой. Он на всякий случай оглядел подошву и увидел на ней белую пыль. Такой же пылью был покрыт пол балкона. Видимо, этажом выше делали ремонт, и цементная пыль налетела оттуда. Лёня нашел на балконе тряпку и вытер подошвы. После этого выровнял дыхание, перебрался через балконные перила, встал на узкий на шов между блоками и медленно двинулся к соседнему балкону. Только теперь Леня понял, как это трудно и опасно. Да, когда-то он ходил по тонкому канату под самым куполом цирка, но тогда он был гораздо моложе, а самое главное, соблюдал диету, ежедневно тренировался и был в прекрасной спортивной форме. Теперь же Маркиз пристрастился к сладкому, из-за чего набрал несколько лишних килограммов. Спортом занимался от случая к случаю, и это могло дорого ему обойтись. Известно, что дурные мысли имеют обыкновение материализовываться. Едва Леня подумал о том, что может сорваться с карниза, как его правая нога соскользнула в пустоту. Леня изо всех сил вцепился пальцами в трещину и замер, задержав дыхание. Наконец он с трудом восстановил равновесие, нога снова нашла опору, но он еще несколько секунд простоял, не решаясь продолжить движение. «Если благополучно выберусь отсюда, буду каждый день тренироваться, по крайней мере, ходить в зал, и перестану есть булочки по утрам, хотя бы не каждый день», пообещал Лене неизвестно кому и снова медленно двинулся вперед. Вдруг рядом с ним захлопали крылья. Ленина лицо обдало ветром, он застыл, вцепившись в стену и скосил глаза. Рядом с ним в бетонной выбоине сидел голубь. Только тебя мне не хватало, прошипел Леня. Пошел вон. Голубь обиженно моргнул круглым глазом и улетел. Еще несколько шагов, еще несколько мучительных минут. И, наконец, Лёня ухватился за перила соседнего балкона. Он легко перебрался через них, опустился на корточки и какое-то время сидел, приходя в себя. Но опасность была еще близка. Что, если сейчас найдут труп Алисы, а маркиза могут заметить на балконе? Балконная дверь, к счастью, была приоткрыта. Лёня оттолкнул ее и вошел в захламленную комнату. «Прямо перед ним...» На незастеленном диване спал здоровенный небритый мужик в несвежей майке. На полу возле дивана валялись пустые бутылки. А еще Леня заметил на полу идущие от балконной и двери белесые следы. Все ясно. Тот, кто побывал в квартире Алисы до Лени, ушел этим же путем, оставив за собой следы цементной пыли. Значит, он тоже смог перебраться с балкона на балкон». Мужик на диване всхрапнул, повернулся и открыл глаза. Увидев маркиза, он прохрипел. «Ты кто?» «Конь в пальто!» Ходють, кони над рекою!» — хрипло пропел мужик. «Ищут кони водопою!» — не музыкально продолжал он. Ходють и ходить!» «Сколько же вас там?» Выдав этот риторический вопрос, он повернулся на бок и снова заснул, время от времени всхрапывая. Леня пересек комнату, прошел через прихожую, толкнул входную дверь и оказался на лестничной площадке. Скатившись по лестнице, выглянул из подъезда, как он и думал, одна из бдительных старух то на прежнем месте». По сторонам она не смотрела, сосредоточив внимание исключительно на двери своего подъезда, и маркиз сумел беспрепятственно выбраться на улицу и добраться до своей машины».